Глава двадцать Злодей. «Погоди-ка! Я тебя знаю!» — выговорил совершенно потрясенный Тристан. Он редко забывал лица. А это, хоть и лишилось последних следов юности и стало теперь лицом мужчины лет 25, осталось узнаваемым. «Я польщён, что вы меня запомнили. Мы встретились в том коридоре на первой неделе моего рыцарства». «Прямо перед тем, как вас бросили в тюрьму», — язвительно закончил Тристан. «Я не хотел этого говорить», — тихо пояснил рыцарь. Этот человек поступил на службу десять лет назад, когда Тристан ходил у короля в учениках. Они перекинулись парой слов ни о чем, он даже имени юноши не узнал. Но тот оказался первым, кто не дал деру от Тристана, как все остальные, перепуганные до крайности. «О чем?» Сам Тристан так и не понял. Парнишка ему понравился. Взгляд рыцаря, нежный и смеющийся, упал на Сейдж. Разонравился. «И кто ты такой?» — спросила Татьяна, с прищуром взирая на новенького. Рыцарь встретился взглядом зеленых глаз с целительницей и явно заинтересовался. «Я бы с тобой познакомился», — сказал он. Татьяна фыркнула. Закатила глаза, покачала головой. «Да я тебя щелчком перешибу!» Рыцарь криво ухмыльнулся ей. «Обещаешь?» Тристан посмотрел на Клэр, та вскинула бровь и потянулась за остатками оранжевых чернил в кармане. Брат перехватил ее руку. «Не надо!» Но тут Сейдж, едва не сшибив Тристана, бросилась к рыцарю на шею и спрятала лицо у него на груди. Ах, «Ладно, Клэр». «Давай», — злодей махнул рукой. Клэр потянулась рукой к поясу, но ее поймала Татьяна. Выглядела так, будто целительница разнимает двух бешеных енотов. «А ну, прекратите оба! Что это такое?» Кингсли прыгнул на сапог Тристана, глазея на обнимающуюся парочку. Тристан посмотрел на своего лягушачьего друга. Его лягушачий друг посмотрел на него. Вверх медленно потянулась табличка. «Ой-ой!» «Очень полезно!» — прошипел Тристан, закатывая глаза. Подобрал мелкое недоразумение и посадил на плечо. Сейдж отлепилась от мужика. Наконец-то. Но ярость Тристана вскипела еще сильнее, когда она принялась суетиться вокруг рыцаря, заботливо убрала от лица его золотисто-каштановые кудри, вытерла со щеки пятнышко грязи. Этого Тристан и хотел. Он хотел, чтобы она привязалась к кому-нибудь другому, так было бы легче забыть ее, не считать своей. Но примитивной части его разума и магии плевать было на все это. Он хотел подобрать с земли шлем и лупить рыцаря по голове, пока шлем не помнется. Мысль была приятная, даже сердце притихло. Ты должен был встретить нас сразу после церемонии. Что случилось? Ругалась Сейдж, пихая рыцаря в плечо. У Тристана голова шла кругом. У нее правда получилось переманить героя на их сторону. Дальше, видимо, устроить званый ужин для Солнца и Луны, и все у нее получится. Просто ждал удачного момента ускользнуть, не вызывая подозрений. Тут услышал, как король приказывает гвардии выкрасть у вас звездную пыль и подумал, что это идеальный шанс для эффектного появления. Рыцарь развел руками, красуясь. Сейдж закатила глаза, но с любовью. «Какой ты драматичный!» Она потащила рыцаря в сторону злодея, как неразумно с ее стороны. Тристан почувствовал, что жилку у него на лбу сейчас взорвется, но сохранил бесстрастный вид. Незачем ей знать, что он планирует убить этого человека, что он ненавидит его жаром тысячи солнц, что рыцарь для него — просто никчёмный гадёныш, которому нужно напомнить его место, и... Сейдж с гордостью представила рыцаря. — Сэр, познакомьтесь, мой старший брат — Гидеон Сейдж. — Чего? — А, бесстрастность не выдержала. На лице проступило тупое потрясение. — А а как это? Твой брат Джо умер, но он уже все подмечал. Сходство между ними двумя. Тот же изгиб губ у Гидеона, те же высокие скулы, то же лукавство в глазах. Сраный брат. Жалкое я зрелище.